Глава пятая. Генри поморщился. Он не любил такие места. Конечно, вряд ли найдётся сумасшедший, способный напасть на евнуха владыки которого окружают войны. Но всё же капитан приглядывал за ним, а точнее за двумя массивными кошелями, висящими на поясе Обиса. Голос раздался откуда-то из-за спины, с края помоста. «Ваша милость! Господин барон!» Боковым зрением капитан видел раба, машущего кому-то рукой. Но ему в тот момент даже в голову не пришло, что господин барон — это теперь он, Генри, и есть. Если бы не торговец, хлестнувший раба плетью, возможно, Генри так бы и ушёл с рынка, ничего не узнав. Но, взвизгнув от боли, раб закричал. — Это мой хозяин, барон Хоггер! И капитан, потрясённый, обернулся к рабу. Герцог призвал ополчение из высокородных с отрядами. Мародёров те года поразвелось в землях так, что купцам не проехать было. Вот в какой-то истычек братец-то ваш и погиб. Барон наш очень убивался, детей-то старшенькому бог не дал. Он жену его сразу же к родителям и выслал, видеть не мог. А потом? А потом, батюшка ваш... Через год где-то жену молодую в замок привёл. Соседа, помните, барона Беркота? Вот на его ной дочке он и оженился. За ней в приданное садовое дали. Сами знаете, знатное село, богатое. Недавно там церковь обновили. А ещё через год она разродилась девочкой. Только батюшка-то ваша ребёночка-то не увидел. Помер месяца за три до. Йохан, уже отмытый и накормленный, неуклюже переминался с ноги на ногу, стоя перед бароном, изо всех сил стараясь угодить. «А меня-то не помните, господин барон? Я тогда совсем мальцом был, когда вашего Бейда на лугу собаки напугали. Мы тогда ещё вдвоём с вами ловили его». «А ты, Йохан, как здесь оказался?» Парень помялся, выбирая слова поаккуратнее. «Так это, батюшка ваш, как помер, баронесса хозяйствовать стала. на она народ налогами прижимала». Йохан помолчал, как бы вспоминая, и добавил. «Видать, Господь-то разгневался. В одно лето два пожара больших случилось. Ну, тадысь народ и стал разбегаться. Ну, и я тоже». А там и известно дело, вербовщики королевские подпоили меня, а очнулся я уже матросом. Фрегат стремительный, во как. Год я отплавал честь честью, один только раз и выпороли. А тама в рейд нас отправили. Да неудачно. Штормом проскидала корабли, два дня мотала и вынесла аккурат к Тарангону. Сами знаете, главное это пиратское логово и есть. Генри был слишком озадачен свалившимися известиями и не очень понимал, что теперь делать. Получается, барон Хоггер — это теперь он? Это у него в родной Англитании есть титул «Замок и земли»? Разговор с Марджаром Арханжи вышел не из лёгких. Владыка уговаривал и даже пытался давить. Но, в конце концов, понимая, что капитан всё равно уйдёт, смирился. Несколько минут Марджар сидел, перебирая янтарные бусины чёток, потом со вздохом сказал. «От судьбы не уйти, мой дорог. Ты служил мне честно, но пришло время расстаться. Я отпускаю тебя». Как Генри не торопился, но в Англитанию он попал только через три месяца. И еще тридцать дней путешествовал по стране, отмечая, как воспряли земли страны за время его отсутствия. На фоне цветущих деревень рассказы Йохана, плетущегося сейчас в обозе маленького отряда, казались не слишком достоверными. Какие пожары и разбежавшиеся крестьяне, если земли вокруг покрыты золотыми нивами, в садах ветвь гнутся от груза плодов, и стада разнообразного скота пасутся почти у каждой деревни. Сейчас, имея уже 29 лет от роду, новый барон Хоггер, Генри Хоггер, сидел в родовом замке и размышлял о превратностях судьбы, глядя на весело потрескивающий в камине огонь. Родные земли встретили его почти полным запустением. После пожаров никто и не подумал восстанавливать деревни. Народ действительно разбежался. Как заявил какой-то смазливый хлыщ, который представился барону новым костеляном замка, «Ваша милость, никто же не знал, что вы приедете. Баронесса в Вальнорк уехала ещё в том месяце, а сестрёнка ваша здесь, с няньками в замке, ни в чём отказа не знает. Да вы не волнуйтесь, господин барон, я сегодня же пошлю гонца с известием к мачехе вашей». Замок также неприятно поразил барона. Везде чувствовалось изрядное запустение. Пропали даже гобелены, украшавшие стены трапезной. Прислуги практически не было, и клочья паутины висели во всех коридорах и комнатах. Подвалы замка пугали своей пустотой. При тётушке Джен такого не было никогда. Генри прекрасно помнил и огромные провесные окорока на крючьях под низким потолком для спасения от мышей, и большие катки с соленьями и корзины с укутанными в солому фруктами. Сейчас в погребе гуляло эхо, и было совершенно непонятно, как баронесса собиралась здесь зимовать. Известие о смерти прошлой зимой тетушки Джен расстроило барона больше, чем ранее известие о смерти отца и брата. Тётушка Джен всегда любила его и баловала. И сейчас, глядя на остывшую кухонную плиту, Грязь на кухне и ворчливую пожилую селянку, занимающую место поварихи, от которой пахло потом и пригорелой кашей, барон ощущал печаль. Невозможно вернуть прошлое. Замок был разорен целиком и полностью. Кладовая с тканями, которую услужливо открыл ему костелян Эдвард Гринч, была практически пуста. В отцовской спальне, где планировал теперь жить Генри, Даже дубовые панели были сняты со стен. Погреб пуст, конюшни пусты. Единственное место в замке, которое не просто сохранилось в целостности, а было изрядно улучшено, находилось в комнатах баронессы. Присвистнув от удивления, Генри осмотрел новую изящную мебель с золочёным рисунком, дорогущий ковёр на полу и вазы тонкого фарфора, тяжёлые серебряные подсвечники, украшавшие каминную полку, и благородные бархатные шторы, падающие богатыми складками. Робко возражающий Кастелян сдался под гневным окриком Генри и открыл гардеробную, где хранились туалеты баронессы. Под собственные покои дамочка прихватила ещё и пару соседних комнат. Однако моя мачеха, похоже, жила совсем недурственно всё это время. Странно только, что у её дочери в спальне всё устроено гораздо проще. Да и сама малышка как будто запугана. И слуг в замке только этот самый Костелян, крестьянка-повариха, которая не могла сварить, не спалив даже обычную овсянку, хмурая нянька маленькой леди Миранды и её же пожилая горничная. Старик-привратник, который колол дрова и впустил нового хозяина через небольшую калитку в воротах, и две смазливых горничных, которые делали всю остальную работу. Точнее, должны были делать. Стирать, убирать и вот это вот всё, а не строить глазки солдатам, которых он привёл с собой. Не осталось никого из старой охраны. Солдат нужно было кормить, перестирать им одежду, обустроить им быт. Замок нужно приводить в порядок, необходимы продуктовые запасы на зиму. Барон слабо представлял, за что хвататься, и послал в город за старым костеляном Эдуардом Кроудом. И внешний вид старика Кроуда поразил его не меньше, чем запустение в собственных землях. Костелян сильно сдал. Из крепкого пожилого мужчины превратился в обрюзглого, задыхающегося старика. Впрочем, ум его был светел. «Жениться вам надо, господин барон. Ежели молодая, толковой хозяйкой окажется, будет вам надёжное подспорье. Хлыща этого гнать требуется. Старик попыхтел и нехотя добавил. «Известно, людские языки без костей, а только в Эдвинче разное поговаривают про этого костеляна и баронессу». у раздражённо сплюнул он. «Срамота сплошная!» «Жениться надо, Кроуд, я не спорю. Но в такой дом молодую жену вести позору не оберёшься». Да и с хорошего хозяйства не отдадут невесту в эту разруху. Денег я на службе скопил, но не столько, чтобы одним махом всё решить». Старик снова попыхтел, отхлебнул из кубка остывшего уже вина и ответил. «Тогда у вас выход один. Поезжайте в Вальнорк, да на рынок должников». «Это ещё зачем?» — удивился Генри. Старик хмыкнул и ответил. «А вы думаете умелую кухарку?» Так уж легко подобрать. А ежлитёт к толковая попадётся, она вам большую часть хозяйства в замке наладит. И прислугу, и солдат ваших кормить нужно, да и сами вы чай не святым духом питаетесь. А она и разберётся, какие запасы делать, да что когда подавать, да что закупить, а что и продать. Отсюда и остальное всё начнёт потихоньку налаживаться. Старый костелян поднялся и, кряхтя, отправился к дверям, но в проёме замер, как будто вспомнил, что что-то упустил. «Только вы, господин барон, помните, что на рынке не только должников продают, но и скаперских судов пленных. Война-то кончилась давненько, а на море как были стычки без конца, так и есть. Да которые не должники!» Они всего на три года продаются. Это должники, пока не отработают всю сумму, так и будут батрачить. А которые из судов — те другая стать. Прощевайте, господин барон». Дверь захлопнулась за Костеляном, и Генри на мгновение ощутил некоторую беспомощность. Никто и никогда не рассказывал ему, как ведётся хозяйство, что делать с крестьянами, как собирать налог и как привести замок в порядок. Да ещё на его шею свалится эта так называемая мачеха. Вряд ли отец, учитывая, каким скопидомым он был, допустил такое разорение земель и замка. Если выделить этой дамочке достойную вдовью долю, возможно, ему не хватит денег на восстановление хозяйства. Генри скрипнул зубами. «Придётся терпеть эту мотовку в замке до тех пор» пока он не сможет выставить её за ворота, соблюдая все правила.